Серия исторических романов Юлиетты Бенцони и Марианна, принесшая автору мировую славу и переведенная на 20 языков мира, на русском языке издается впервые. Динамичные, насыщенные увлекательными событиями романы Бенцони открывают читателям блестящую эпоху Великой Империи Наполеона, С ее тайной дипломатией, интригами и заговорами. Первая книга серии включает в себя три романа главным действующим лицом которых являются юная Марианна де Ассельна де Вилленев, Брошенная судьбой в водоворот наполеоновской перестройки, в кавычках. Красавица Марианна решает во что бы то ни стало выжить в этом жестоком мире. Под влиянием ее чар попал сам Наполеон.